В идеале мать и отец относятся к ребёнку по-разному. Материнское отношение: я принимаю тебя, люблю за то, что ты есть. Отцовское отношение: я принимаю тебя, люблю за то, каков ты. При таком сочетании ребёнок чувствует, что он нужен, что он любим, что он хорош. И в то же время знает, от него ждут, что он станет лучше. Трудно приходится матери без мужа. Хорошо, если она продолжает играть свою естественную материнскую роль, принимая такого, какой есть. Но чувствуя особую ответственность за воспитание, она обычно берёт на себя непосильную роль отца. Отец умеет критиковать, не затрагивая отношений с ребёнком. У матери каждое слово касается личности, отношений, любви. Отцовская критика просто критика. Материнская отказ в любви, так кажется ребёнку. Если отец отвернулся от меня, проживу. Если мать отвернулась пропал. Мать имеет отношение к самому существованию моему. Мать это почти я. К тому же, оставшись одна, женщина из страха оказаться несостоятельной начинает так настойчиво воспитывать, что ребёнок чувствует себя отверженным, нелюбимым. Потеряв почему-либо отца, он теряет следом и мать. Мать с ребёнком без мужа Ситуация не вполне естественная, и, как всегда бывает в таких ситуациях, для нее нет идеального решения. Одна мать и не может дать ребенку то, что дают и отец, и мать вместе. Но она хорошо воспитает детей, если будет оставаться матерью. Принимать – это что же? Во всем уступать ребенку? Подлаживаться к нему? Нет, тогда бы я был не я, потому что я не терплю к кому-нибудь подлаживаться. Я не уступаю, не подлаживаюсь. Я просто принимаю своего ребёнка. Ну как это ещё объяснить? Я его люблю. Замечательно, что легче всего принимают, больше любят и потому лучше воспитывают детей больных, отсталых и даже уродливых. В этом случае у родителей нет чистолюбивых мыслей о совершенном ребёнке, и начинается настоящее воспитание. Видали ли вы когда-нибудь женщину, у которой неизлечимо болен ребёнок? На этих женщинах свет лежит, они всегда прекрасны. Их возвысила любовь и необходимость принимать ребёнка таким, какой он есть. Я знаю женщину, которая до того затуркала своего сына-восьмиклассника, добиваясь от него успехов в школе, что он стал невротиком и попал в клинику. Тут мама испугалась, примирилась с мыслью, что её ребёнок не такой, как все, что он больной и не обязательно ему учиться так уж хорошо. Она оставила сына в покое, была ласковой с ним, принимая его таким, какой он есть. Они вместе переживали семейную беду, объединились. И что же? Сын быстро поправился, закончил школу, пошёл работать на завод, а спустя 2 года поступил в вечерний институт и учится теперь так, что мама уговаривает его поменьше заниматься. Мы с ребёнком в одной комнате, но мы видим комнату и все вещи в ней разными глазами, с разных точек зрения. Я сверху, почти с потолка, а он снизу, почти с пола. Так в переносном смысле будет всю жизнь. Но мы не можем представить себе мир его глазами. И мы не можем даже вспомнить этот мир, населённый, как сказал один писатель, бесформенной массой великанов, которые иногда наклоняются над кроваткой, заслоняя свет и громко гудят, то есть разговаривают. и наклоняться нужно и гудеть, разговаривать тем более. Но удержать бы в памяти эту разницу в мире ощущений. Сколько бы времени мы ни проводили вместе, всё равно ребёнок ложится спать, и у него свои мечтания. Мы в них не участвуем, мы в них не были, мы их не разделяем. У него свои сны, свои страхи, свои привязанности и оценки. Мы стараемся понять ребёнка. Одним это удаётся лучше, другим хуже. Но даже самые понятливые из нас, самые старательные в своих усилиях, касаются лишь близкой границы мира ребёнка. Чужая душа по тёмки это справедливо в том случае, когда перед нами не чужая, а родная душа сына или дочери. Всё равно другая, всё равно по тёмки. Не станем винить себя за непонимание этих почтёмок. Не будем сердиться на почтёмки за то, что они не освещены для нас ярким светом. Единственное, что нам остаётся, понимать, что мир так устроен. Понимать и потому принимать существование всех этих чужих тайн и скрытности, существование другого мира, другой души. Прошу считать меня человеком и быть великодушными со мной. Все люди знают, что к детям нужно относиться по-доброму, с добро. И все знают, что есть дети, которые добра не понимают, над добрым словом смеются. Что ж, и мы порой путаемся, где добро, а где зло. Тогда подальше от зла, в ту область, где нет и не может быть ошибок. в область великодушия нет на свете ни людей, ни детей, которые не понимали бы и не принимали великодушия. Учитель словесник Буяльский пишет в книге Путь к мастерству. Главнейшей особенностью педагога следует признать великодушие. И это для учителя, у которого 40 ребят в классе, 40 чужих ребят. Что же сказать о родителях? Первого нашего заводского наставника, героя социалистического труда, Степана Степановича Витченко, упрекали. Он великодушно им хочет совесть в подростках пробудить, а им плевать на его великодушие. Им подавай гитару и поллитровку на троих. Но Витченко верил, что именно великодушие пробуждает совесть. И знал, что придёт время, когда его подростки будут стыдиться своей праздности, презирать лень и нерадивость, так он пишет в своей книге Встреча с юностью. Чтобы ребёнок вырос человеком, должен же хоть кто-то потратить на него душевные силы, отнестись к нему великодушно. Витченко стеной вставал, не давал уволить прогульщиков, бегал по милиции и прокуратурам, утешал в любовных страданиях мирил с родителями а как же иначе ну и останемся мы при высоких теориях воспитания при нашей благородной принципиальности но с пропадающим ребёнком витченко армейская косточка человек четверть века проживший в солдатской дисциплине полковник в отставке возвёл в принцип во что бы то ни стало обойтись без ежовых рукавиц Он возвеличил слово заступничество это слово великодушных людей. Мы вправе спросить с подростка не более, чем спрашиваем самих себя, пишет он. Итак, Степан Степанович Витченко заступничеством своим и великодушием вывел в люди 150 труднейших, совсем было пропавших ребят. Вот эффективное воспитание. В детском доме Януша Корчика при разборе проступков выносили одно из двух определений: или признать невиновным, или простить. Причём те, кого прощали, ещё и сердились, всё-таки их признали виновными. Когда ребёнок набедакурил, провинился, у нас есть две возможности: показать, что мы его меньше любим, что мы сердимся, негодуем, и показать, что мы по-прежнему или даже больше любим его, жалеем и разделяем с ним его неприятности. Тогда источником неприятностей и мучений совести будем не мы, родители, а сам проступок. Плохо то, что я плохо поступил, а не то, что родители узнали об этом и наказали меня. Родители всегда со мной в моих бедах, Маму с дочкой-семиклассницей вызвали к директору школы. Девочка плохо учится, дерзко ведёт себя, вступает в споры с учительницей. Да-да, я вас понимаю, мама кивает головой. Мама вздыхает, мама чуть не плачет, и девочка плачет. На выходе из кабинета мама смотрит на девочку. Ей жалко дочь. И она она ведёт её в кондитерскую. и покупает пирожные. Как назло, сюда же приходит и директор, видит эту антипедагогическую сцену. Слышу: "Пирожные ей покупаете, а за что? Чем она заслужил? Тем, что мать опозорила? Что это за воспитание такое?" Но мы относимся к детям не так, как к взрослым, по заслугам их, а как к детям, то есть великодушно. Дети потому и в радость нам, что только к ним мы можем относиться великодушно без особой опасности. Перебираю в уме все возможные детские прегрешения, какое из них нельзя простить. Не простишь, когда маленькие дети выбегают играть на проезжую часть дороги, когда спички берут. Вот, пожалуй, и всё. Остальное можно принять, понять, простить. Умные мамы, так и говорят, самым маленьким детям. Всё можно, всё. Нельзя только: 1, 2, 3. Подходить к плите, трогать штепсель, выглядывать в открытое окно. Всё остальное можно. Полное, бескорыстное, безусловное прощение трогает самое зачерствелое сердце и действует куда сильнее, чем наказание. Оно часто бывает и шоком. Чем глубже вина ребёнка, тем большее впечатление производит на него наше помилование. Высший идеал человечества всепрощение не может быть воплощён в жизни взрослых. До этого ещё очень далеко. Но этот идеал должен быть воплощён в наших отношениях с детьми. Вырастут, научатся и наказывать, и мстить. Но детство должно быть идеальным. Только в идеале истинная сила духа и источник мужества. В одном доме пятилетний мальчик рос в окружении многих взрослых: мама, папа, тёти, дяди. Каждый наказывал его, говорил: "Иди в угол". Он хмурился, но шёл безропотно, или лишь спустя какое-то время гордо кричал из угла: "Эй, вы! Прощайте меня, кто-нибудь. Я знаю дом, где ребенок, пока дорос до пяти лет, до сознательного, можно сказать, возраста, разбил семьдесят две чашки. Их считали, потому что приходилось покупать все новые и новые. И его ни разу не наказали и ни разу не накричали на него. Если у вас запущенный мальчик, его не возьмешь злом, то есть наказаниями. Его не возьмёшь и добром. К нему не пробьёшься обыкновенным душевным отношением. Ему нужна великодушие. Только великодушное отношение в конце концов спасёт его. В основе ниже следующей истории действительно случившиеся события, описанные учительской газетой. В одном городе женщина-судья возвращалась с дочкой старшеклассницей из кино На них напали подростки, 12 человек. Хулиганы пытались отбить девушку от матери, угрожали, издевались, оскорбляли, и дочь в отчаянии кричала: "Мама, ну скажи им, кто ты?" Но судья ничего не сказал. На счастье подошёл автобус, и мама с девушкой были спасены. На следующий день судья нашла эту компанию. В её распоряжении были такие средства: началось педагогическое следствие. И что же оказалось? У шести хулиганов не было отцов. У других шести отцы были, но все шесть были крайне строги с сыновьями, не допускали ни малейшего своей воли, и когда те приходили домой, обрушивались на них с руганью, обзывали их, воспитывали. Притча о 12 отцах. Прошу считать меня человеком и помнить, что я другой. Обычно родителям говорят: "Вспомните, какими вы сами были в детстве". Мама десятилетнего мальчика сказала мне: "Воспитывать очень легко. Надо лишь помнить, какой ты была сама, когда была маленькой". Справедливо? Но ещё полезнее помнить, что перед нами совершенно другой человек. Не я, не такой, каким я был в моём детстве, иной, другой. Когда белочка приносит из родильного дома в родительский, мы остро чувствуем, что перед нами таинственное, непонятное существо, другой. Быть может, никогда в жизни только что родившийся человек не будет вызывать к себе такого уважения, как сейчас. Но проходит время, мы привыкаем к ребёнку, узнаём его, и чудо исчезло. Другой перестал быть другим. Что чашка другое это я чувствую, что положка другое это я чувствую, и кошка с собакой другое. А что человек другой не я. Об этом я постоянно забываю. Я не смотрю на человека с таким же удивлением и вниманием, с каким смотрю на другое, на неизвестное. Нам будет легче принимать нашего ребёнка, если мы научимся видеть в нём другого человека. Будем обучать себя, тренировать, привыкать смотреть на другого, как на исключительно другого человека. утверждают, что до конца это доступно только гении, так писал Михаил Бахтин о Достоевском. Гениальной глубины понимания другого человека как другого трудно достичь, но будем хотя бы стремиться к этому. Человеку говорят: "Пойми, дорогие люди такие же, как ты". Но он видит, что другие во многом отличны от него. А всё, на него не похожее, сбивает его с толку, возмущает. Но люди не такие, как вы, как я. Каждый из людей другой. Попытаемся это понять, и нам легче будет выносить всех, кто не похож на нас, и мы спокойнее будем относиться к странным на первый взгляд особенностям в характере нашего ребёнка. Другой, иной. Новый человек растёт у меня в доме. Я ему не хозяин, и он не моя собственность. Ни один человек не собственность другого. Спорят, есть ли другой разум в космосе, кроме человеческого. Есть. Это разум ребёнка. Нам кажется, будто каждый из нас взрослых, homo sapiens человек разумный. А он ребёнок. Пока что дитя неразумное, и надо быстрее приладить его к нашему миру, вразумить. Но ребёнок не есть неразумное существо, у него другой разум, по-другому устроен. С точки зрения ребёнка много из того, что мы делаем, глупо и нелепо. Но если нам трудно это понять, то признаем хотя бы что ребёнок имеет право на глупость с нашей точки зрения он имеет право говорить глупости и совершать глупые поступки отнесёмся к ним с уважением это какая-то новая ещё неизвестная нам глупость она своя у каждого поколения мудрость не меняется веками а глупость молодых всегда новая из этой новой глупости молодых постепенно вырастает обычная старая мудрость, лишь чуть-чуть не похожая на мудрость прежних поколений. И так мир делает маленький шаг вперёд. Глупость в взрослых просто глупость, она безнадёжна. Глупы из детей кто знает, что из неё вырастет. Она вызывает надежды. И чем ребёнок виноват, что у него совсем другое детство, не похожее на наше? Другой человек, другой ум, другая глупость, другое детство. Если мы не понимаем, не чувствуем этого, мы стараемся другое сделать похожим на своё, другого на себя. А это невозможно, никому не удавалось. Другой всегда останется другим, и мы лишь испытаем горькое чувство бессилия и разочарования. Только в том случае, если я научусь смотреть на ребенка, как на другого человека, я научусь уважать его. Я смогу говорить с ним открыто, непредвзято, без поучительства, не сгибаясь перед ним, не наклоняясь к нему. У меня нет превосходства перед ним. Мы не можем ни в чём сравниться, мы разные. Он другой, и я другой. Попробуем хоть несколько дней, хоть несколько минут посмотреть на детей таким взглядом. Постараемся увидеть в другом человеке именно другого человека. И мы увидим, как открывается душа навстречу другому, как спокойно с другим человеком, как радует нас постоянное удивление людям. Как легко поддерживать интерес к ним, если приближаешься к ощущению гения, до конца чувствуешь другого, как исключительно другого человека.